Девушка тяжело вздохнула. Она, как единственный ребенок в достаточно обеспеченной семье, могла позволить себе все, что пожелает. CD-плеер, тамагочи, компьютер, айфон, брендовая одежда. В институт она одна со всего курса приезжала на своей машине. Не очень дорогой, но ведь на своей. Родители ее просто разбаловали. Она помнила, как ей завидовали подруги, а от желающих познакомиться с ней парней не было отбоя. Хоть кастинги проводи. И даже тогда она умудрялась найти поводы для депрессии. Хотя теперь думала, что кроме смерти матери, серьезных причин депрессировать в той беззаботной ананасовой жизни у нее не было. Зато сейчас их хоть отбавляй. Таня еще раз тяжело вздохнула. «Опять распустила сопли!» — каркнула флорика «Хватит ныть!» Татьяна закатила глаза и, ничего не ответив своей язве, принялась за еду. Перекусив и оставив немного ананасов на ужин, Она, не теряя времени, двинулась в путь и через полчаса уже шагала по растрескавшемуся тротуару улицы, которая раньше называлась Дежнёва. Когда прогремели первые взрывы, солдаты расположились здесь укрепления и обстреливали район с миномётов и гранатомётов, защищая свою часть от поступающих нескончаемыми волнами безумных инфицированных. Поэтому сейчас на развалинах этой улицы можно было снимать фильм о Великой Отечественной войне. Дороги были сплошь усеяны воронками разных диаметров, всевозможными трещинами, выбойными и обломками бетонных плит вперемешку с кирпичом. Такое же унылое зрелище представляли собой тянущиеся вдоль дороги полуразрушенные жилые дома. Их обвалившиеся местами в результате мощнейших взрывов углы и стены по неволе воспроизводили в уме девушки вспышки неприятных воспоминаний, связанных с пережитыми ею ужасами. Татьяне тоже довелось попасть под бомбежку, причем неоднократно. И она более чем хорошо представляла, что это такое. Да и не нужно обладать богатой фантазией, чтобы вообразить, какое здесь было тогда побоище. В то время военные не сильно заботились о том, чтобы эвакуировать гражданских из районов, попадающих под минометный обстрел. Вокруг была ужасная неразбериха. Настоящая анархия. Уже тогда люди стреляли и резали друг друга за транспорт и оружие. По этой же причине многие сами боялись сунуться на погруженные в кромешный беспредел улицы и предпочли не покидать родной город, надеясь на скорое разрешение непонятной ситуации и устранение неизвестной заразы, словно наводнение, распространившееся по улицам столицы республики. И как потом оказалось напрасно. Для многих из этих, самых многих, Это решение стало последним в жизни. В момент зачистки люди находились в своих квартирах, и большая их часть так и была заживо погребена под многотонными завалами собственных домов. Другие же, кому посчастливилось выбраться, впоследствии стали кормом для стремительно мутирующих людей. Выжить удалось единицам. В основном это были те, у кого как минимум в поблизости имелось огнестрельное оружие и автомобиль. Или хотя бы друзья, у которых есть и то, и другое. У них была возможность быстро покинуть город и подыскать безопасное место. Преимущественно из таких и состояло современное, если можно так выразиться, человечество. Те же, у кого такой возможности не было, почти гарантированно были обречены. Однако и среди таких обреченных были единицы, сумевшие выбраться из города и выжить. Выжить там, где сделать это совершенно невозможно. И одним из таких феноменов была Таня. «Плюс один в копилку поводов считать себя не такой, как все», — вслух подумала девушка. «Шейно-грудной позвоночник себе не сломай», — прокомментировала Флора. «Нос-то как задрала!» Татьяна хихикнула и повернулась с улицы Дежнёва на автодорожную. «Это уже был район ДСК, и теперь нужно быть повнимательнее. Нападение мутантов на территории, прилегающей к воинской части, можно не ждать, так как этот район в дневное время суток всегда патрулируется военными». Но вот как раз этого самого патруля следует опасаться. причина на это у нее было целых две. Во-первых, армейцы были агрессивно настроены к любым посетителям своих владений. Во-вторых, армейцы уже вовсе не были армейцами. Имеется в виду прямое назначение армии – служить народу, защищать государство. Этому назначению они уже давно не соответствовали, так как кроме себя больше никому не служили, а значит и не являлись военными или действующей армией. Сама Таня называла их так больше по привычке. Сперва показалось небольшое озеро. В прошлом своеобразная достопримечательность этого района, теперь походившая больше на помойку. Озеро, впрочем, и раньше не отличалось чистотой и прозрачностью воды. Но и до его берегов иногда доходили студенты-волонтеры и собирали мусор, который скапливался здесь по большей части даже не из-за забулдыг, приезжавших сюда побухать и пожрать шашлыков, а заодно и насвинячить, а если вообще вместо мозгов саха-базальт, пропитанный водкой, то еще и покупаться. Таня и до конца света в этой грязной луже даже носки бы стирать не стала. Но больше озеро захламлялось обычными жителями района, проходящими мимо и выбрасывающими в него или рядом с ним пустые пачки из-под сигарет, банки из-под пива, бычки и целый перечень разнообразного шлака, перечислять который было бы утомительно». Немного попялившись на омут озера Помойки, девушка сошла с дороги и нырнула в заросли невысоких деревьев, тем самым значительно срезав путь. Это позволило Тане уже через 10 минут выйти к парковочной зоне самого завода ДСК. Дальше нужно было пройти дворами к маленькому бетонному зданию со сберкассой, за которым и располагался высокий периметр военчасти. Иногда она ненадолго останавливалась и напряженно вслушивалась в царящей вокруг безмолвия, свойственная лишь этой части города. Не слышно ли рев дизеля армейского БТР? Патруль мог проехать в любую минуту и по любой дороге, нужно быть на чеку. Пройдя так 300 метров, она привычно нырнула в переулок между сберкассой и небольшими жилыми домами на сваях, и, подойдя к краю здания, осторожно взглянула из-за угла. Периметр находился в 30 метрах от нее, наблюдательная вышка в 40. Для хорошего стрелка, вооруженного автоматом, это не расстояние. Павли, конечно, не станет в нее стрелять, но кто знает, кто сегодня стоит на этой вышке. По уставу, личному составу роты охраны полагается время от времени меняться боевыми постами, чтобы не возникало привыкания. Военные этим правилом не то чтобы пренебрегали, но меняли часовых редко. И танец знакомый почти всегда нес караул только на этой ягозе, но береженого Бог бережет. Боец стоял спиной к ней и смотрел в противоположную сторону от той, в которой ему, как часовому, находящемуся на посту, смотреть было положено, и, судя по исходящему от его головы и дымку, самозабвенно курил. Среди служащих этой части девушка знала многих по имени, не говоря уже о том, что в лицо знала почти всех. До начала хаоса ее отец тоже служил в этой самой части в звании прапорщика, и со многими его коллегами Таня была знакома лично. Но разобрать со спины, кто конкретно стоял на караульном посту, было невозможно. Самый обычный камуфляж, елка, как у большинства, такая же кепка, от левого плеча к пояснице тянется автоматный ремень. Средний рост, средняя комплекция. Ничего, что помогло бы идентифицировать личность, кто же это. На всякий случай, скинув тяжелый рюкзак, не исключено, что придется бежать, Таня решила выйти из своего укрытия. Отойдя от здания на 2 метра, Чтобы в случае опасности успеть спрятаться за угол, девушка стала с интересом разглядывать спину бдительного караульного, отчитывая секунды себе под нос. «Один, два, три, четыре...» При этом Таня прикидывала, сколько раз она за это время успела бы убить этого горе-вояку, столь педантично и скрупулезно, несущего свою нелегкую службу. «Восемь, девять, десять...» Солдат и не думал поворачиваться. Она досчитала до двадцати пяти. Потом, поняв, что это может продолжаться долго, а ей уже хочется нагло зевнуть, сунула два пальца в рот и громко протяжно свистнула. У нее всегда это получалось громче всех, кого она знала. От неожиданности боец чуть не навернулся со своего рабочего места. Резко развернувшись, он запутался в своих ногах и на секунду потерял равновесие. Затем, вновь обретя твердь под ногами, он силой дернул затвор. Услышав этот недвусмысленный звук, Таня сорвалась с места и бросилась за спасительный угол. И в тот же миг земля в том месте, где какое-то мгновение назад находилась девушка, вздыбилась в так трезанувшей по ней автоматной очереди, забросав Татьяну землей и пучками первой весенней травы с корнями. Она резко села на корточки, когда от угла стали отлетать фрагменты бетона, и несколько крошек больно хлестнули ее по лицу. Дальше пошел настоящий град – Из кусков бетонной стены разных диаметров, от мелких крошек до крупных булыжников, который хоть и продолжался недолго, но напугал девушку не на шутку. И два больших осколка все-таки угодили ей в плечо и спину, в район лопатки. Боль была такая, что Тане показалось, будто ей в спину прилетел не камень, а срикошетившая пуля. Она попробовала вздохнуть, но резкая вспышка боли не дала ей наполнить грудную клетку воздухом даже наполовину. Каждый вдох сопровождался простреливающей резью. От нижней части правой лопатки куда-то в область сердца. Автомат умолк, и следом со стороны периметра послышался крик. «Кто там, сука, свистит?» Разъяренный боец рвал глотку, должно быть, он сильно испугался ее свиста, и теперь, поняв, что никакой опасности за этим не стоит, был в ярости. «Оно, ну выходи, тварь!» Таня оторвала руки от лица. Защищаясь, она закрыла его ладонями. Левая рука была окровавлена. Девушка дотронулась пальцем до скулы, но тут же отдернула руку, рано защипала. «Супер!» Девушка недовольно поморщилась. Зачем она напугала этого морально неустойчивого типа? Но кто знал, что она кажется таким психом? Она же просто хотела попросить патронов. Иногда некоторые караульные помогали ей боеприпасами, которых, судя по всему, у них это аквалом. Или соглашались обменять патроны на какие-нибудь вещи, которые сами по тем или иным причинам достать не могли. Но она все равно подходила к ним только так, с опаской, каждую секунду ожидая пулю вместо помощи. Караульный тем временем перестал орать, и до Тани донеслись щелчки перезаряжаемого магазина и сухой звук передергиваемого затвора. Таня в ужасе бросилась от угла, опасаясь того, что неминуемо должно последовать за этими звуками вспышка боли под правой лопаткой погасила ее прыть уже через два метра она упала на колени и застонала в один миг боль заполнила всю правую половину спины на глазах тут же навернулись слезы что это позвоночник что ли обычно ушиб просто не может так болеть таня попыталась дотянуться рукой до пульсирующего болю места но нет с гибкостью у нас все плохо да вы ееоввалась осведомилась лориана выстрела в однако не было И только едва, слышимая шипящими помехами рация и обрывки слов из доклада часового, говорили Тане о том, что ее приключения на сегодня еще не закончены. Она заставила себя подняться и часто заморгала, выталкивая из глаз соленые капли слез, мутной призмой застилающей ей обзор. Больше спрашивать у кого-то из военных патронов ей не хотелось. Таня, стараясь не двигаться, резко, осторожно, но торопливо подошла к своему рюкзаку, и, корчась от боли, стала его надевать. Караульный вызовет патруль. И девушка не знала, удастся ли ей уйти в таком состоянии. Бежать она не может, в этом Таня была уверена. Солдаты, которые уже летят сюда на всех парах, по прибытию на место событий спешатся с брони и примутся прочесывать этот участок района. Ничего хорошего от встречи с ними девушка не ждала. А еще она была уверена, что на вышке стоял точно не Стасик, Похоже, друга все-таки заменили, и сейчас он, скорее всего, несет службу на какой-то другой вышке. Или вообще поднялся по служебной лестнице и теперь входит в состав какой-нибудь разведгруппы или патруля, который очень скоро будет ее искать. Издали донесся рев, набирающего обороты дизеля. И взгляд девушки испуганно заметался по местности в поисках подходящего укрытия. Быстрым, насколько позволяла спина шагом, она направилась к противоположному зданию на другой стороне двора. Похоже, придется прятаться. Девушка очень надеялась, что армейцы не будут из-за нее обыскивать каждый дом из-за каулок. Если удастся отойти от опасной зоны, хотя бы на 500 метров, радиус ее возможных укрытий будет огромным, и она сможет спокойно где-нибудь пересидеть, пока бойцы будут перетряхивать квадрат, прилегающий к месту событий. Если, конечно, старший патруля не решит вызвать подкрепление, и военные не возьмутся за ее поиски всерьез. Гул дизельного двигателя приближался стремительно нарастающим ревом, становясь все громче и громче.